Любимый, спасибо тебе за волшебные годы, которые мы провели вместе. Когда меня не станет, по мере сил пригляди за мамой, и пусть ди тебе помогает. Она предана Ленор и будет рада возиться с бумагами. Всегда любящая тебя жена Сьюки. По скриптом. В Милом холме недавно подняли цены, и я подыскала место подешевле. Сначала попробуй заведение Брайса в Туз-Клаузе. Думаю, они принимают страховки Синего Креста. Пост-постскриптум. Марвелин говорил мне по секрету, что, как ей кажется, ты очень красивый. Просто на всякий случай. Прочтя это письмо, Сьюки страшно обрадовалась, что Эрла его не видел. Марвелин. О чем она вообще думала? Марвелин для Эрла слишком нью-эйджевая. Марвелин носила танги, что само по себе ничего такого, но для Эрла все же перебор.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 Алинор, будто бы даже не замечала, какие трудности создает дочери. В прошлом году после разбирательств с мэром Сьюки, везя мать из суда, спросила, «Мама, ты вообще понимаешь, как тяжко быть твоей дочерью?» Алинор глянула на нее в полном изумлении. «Вот, Сина, тяжко? В каком смысле тяжко? По-моему, я была отличной матерью».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 «Очень надеюсь. И каждая очень твердая». «А что, по-твоему, мнение должно быть жидким? Ты в ресторане заказываешь разбавленный кофе?» «Вообще-то да. Ты знаешь, что я имею в виду, Сьюки. Зачем вообще иметь мнение, если оно не твердое? Да, да, в доброй книге сказано, что кроткие унаследуют землю, но я ни минуты в это не верю». «Но, мама, наверняка есть что-то в промежутке между овечкой и тираном».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 Ленор никогда не была нормальной, и уж точно не была нормальной матерью или бабушкой. Как-то раз в Рождество, когда дети были еще маленькими, они с Эрлом оставили отпрысков у Ленора, а сами выскочили за последними покупками, и Ленор умудрилась напоить малышню несколькими чашками Эгнага пять 75% рома и 25% желтка с сахаром и молоком.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 — вздыхала она. — У Барбары Стенвик сложилась карьера, которую могла бы я иметь. Но теперь уж поезд ушел. Куда деваться?